Люди мучат меня за свободу мою, Что я весел всегда, что я песню пою. Но не знают они, что от боли тех мук Только крепнет в груди чародейственный звук. Сколько на небе звезд, столько песен во мне, Звезды светят в ночи, я пою. В тишине, и как звездных никто не измерит высот, Так и песня моя все растет и растет.